на своих условиях. Эпиграф. Мы стараемся научить наших детей тому, что имеет отношение к жизни, а они учат нас тому, что такое жизнь. Ангела Шмидт. Перед любым мероприятием, в котором принимает участие наш сын, я очень волнуюсь. На этот раз нас пригласили на праздник окончания школы к соседскому мальчику Он не пойдет учиться в колледж, как и мой 20-летний Микки. У Микки аутизм. Сегодня я волнуюсь, потому что на празднике будет не меньше 50 подростков, которые никогда не видели моего сына. Микки очень хочется пойти туда. Он даже не спорит со мной, когда я говорю, что нельзя идти в гости в майке. Микки надевает поло с длинными рукавами. Можно я возьму свой альбом с персонажами из Маппет-шоу, спрашивает он. Нет, дорогой, лучше оставим альбом дома. Он не очень подходит для этого мероприятия. Хорошо, отвечает Микки. Тогда в следующий раз. Он даже не ждёт нас с мужем, а уверенными шагами переходит улицу и входит в дом соседей. Он пробирается сквозь толпу, приветствуя гостей. Я иду за ним как тень. Даже если я останавливаюсь, чтобы перекинуться с кем-нибудь парой слов, я всё равно слежу за ним глазами. Он выходит во внутренний двор, я следую по пятам. Он снова возвращается на кухню, я иду следом. "А можно воды?" спрашивает он официанта, который раздаёт напитки. "Пожалуйста", добавляю я из-за спины Мики. "Мам, Не ходи за мной хвостом, просит он. Мне не очень приятно это слышать, но я его понимаю. Он не любит, когда я его контролирую. Он сильно возбуждён, и я боюсь, что у него начнётся припадок. 2 года назад мы обедали у соседей. Вдруг Микки повернулся ко мне и закатил глаза. Я тут же подхватила его, приговаривая: "Всё хорошо, я рядом, не волнуйся". Я обнимала его, пока приступ не закончился. Стоит ли мне и сегодня так внимательно за ним наблюдать, думаю я. Ему уже 20 лет. А ребята в таком возрасте не любят, чтобы их мамы ходили за ними по пятам и следили за каждым их шагом. Я делаю глубокий вздох. Хорошо, Микки, говорю я. Я не буду за тобой ходить. Микки подходит к столу, за которым сидят несколько незнакомых мне подростков. Он всегда хотел дружить с детьми. Однажды в начальной школе врач рассказал мне, что как только Микки садится за стол в школьном кафетерии, другие дети демонстративно встают и уходят. Микки трудно поддерживать разговор на сложные темы, но сейчас он сидит и слушает. Никто на него не пялится, никто не уходит. Потом я вижу, как мой сын не очень умело кидает фрисби с другими ребятами во дворе. Мне приятно, что его приняли в компанию и не оттолкнули. Я не хочу себя обманывать. Я знаю, что Микки отличается от других. Но почему я так упорно слежу за сыном? Только ради него самого? Или я считаю, что люди судят также и о его родителях? Я очень хочу, чтобы он нашёл друзей и мог быть с ними таким, каким он бывает со мной добрым и благодушным но могу ли я ему помочь, когда он общается с другими, и стоит ли ему в этом помогать. Ко мне подходит дочь соседей по имени Элли. Я прекрасно пообщалась с Микки, говорит она. Элли учится на преподавателя для детей-инвалидов и имеющих проблемы развития. Надеюсь, вы не о маппетах говорили, интересуюсь я. Нет, не о них. Он сказал, что тренируется в планета фитнес. И спасил хочу ли я сходить с ним на тренировку. Я очень довольна, что мой сын ведёт связные светские разговоры. Увы, он не может долго поддерживать такие беседы, и всё же это огромный прогресс для человека, которому 18 лет назад врачи предсказывали, что он вообще никогда не заговорит. Подходит мой муж Марк. Мы стоим на веранде и смотрим, как в лучах заката трое молодых людей бросают друг другу мяч. Один из этих ребят наш сын. Он прекрасно держится и нисколько не выделяется. Ты только посмотри, произносит муж. Знаешь, что удивительно? Он такой же, как все. Лиан Картер